Глава 7. Польские наследники герцогства Гольштейн-Готторп. Город Киль, 22 января 1733 года. Как это понимать? спокойно спросил Таргус. Это единственное уцелевшее, так же спокойно ответил Фридрих. Ты понимаешь, что вся эта операция затевалась для того, чтобы привести сюда не менее 10 освобождённых рабов? говорящих и пишущих на латыни, задал следующий вопрос Таргус. "Зима на улице?" ответил Фридрих, пожав плечами. "Холодно. К тому же, половину пришлось бросить, потому что их поразила какая-то инфекция. Они, скорее всего, уже мертвы." "Если бросать людей посреди леса, они обычно умирают", саркастически произнёс Таргус. "Кто она такая?" «Санжар Али Паша говорил, что она гречанка, из-под Смирны», — ответил Фридрих. «Но я ее не понимаю. Говорит на греческом и на латыни». Таргус внимательно осмотрел своего будущего помощника. Это была явная карлица. На вид ей лет четырнадцать-пятнадцать, но, может быть, больше. «А мне ведь нужен был человек, которого будут воспринимать серьезно», — подумал он, глядя на потупившую взгляд. Карлицу. «Как тебя зовут?» — спросил Таргус на латыни. «Зузим, господин», — поклонилась карлица. Волосы ее кудрявые, каштанового цвета, глаза зеленые, кожа смугловатая, что характерно для жителей Малой Азии. Рост где-то метр с копейками, около ста пяти и ста семи сантиметров. Голова выделяется тем, что непропорционально больше, чем у обычных людей, но плечи широкие, Она очень худа, это сказались тяготы долгого путешествия по зимней Европе. Но если она сумела дойти до Гольдштейна-Гатторпа, значит она лишена тех недостатков, свойственных многим карликам. Например, Таргу слышал когда-то давно, что если карлик упадёт в метровые глубины снег, то уже не выберется обратно самостоятельно. Это для него смертный приговор. Овальное лицо этой карлицы было буквально обезбражено интеллектом, что видно по глазам. Возможно, она намного умнее, чем стоящий тут Фридрих. Только вот рабыня она, что в очередной раз доказывает, что ум это не доминирующее конкурентное преимущество, тотальное значение имеют стартовые условия. Нос у неё маленький, рот относительно лица очень большой, скулы не выражены, в целом это классическая гречанка. Коих Таргус в прошлой жизни много повидал. только размеры её в диапазоне компакт. Выжившая, Таргус рассмеялся. «Ха -ха! Зозим при переводе с греческого означает выжившая. Это было очень иронично в виду того, что она единственная осталась в живых из всего числа подобранных для Таргуса людей. Откуда ты, Зозим, продолжил опро Старкус. Из Смирны, господин, ответила Зозим. Но родилась на Крите. Её не удивляло, что ребёнок такого возраста может так чисто изъясняться на латыни. В жизни бывает всякое. Она знает это как никто другой, она сама яркий пример этого. Писать на латыни умеешь? Последовал следующий вопрос Таргуса, а затем подвинул по своему письменному столику лист бумаги и перо с чернилами. Напиши мне. Напиши следующее: Я, Зозим из Смирны, дали работник Торжественно клянусь честно и достойно работать на Таргус и Селенции, Веридиана, дали работодателя в течение следующих 40 лет зафиксированную ежемесячную ставку в 2 рейхсталлера в месяц. Зозим ничему не удивилась, уверенно взялась за перо и написала всё озвученное. Таргус принял лист, который она сознанием дела осыпала песком и начала читать. Ты ж смотри, удивился Таргус. Только не вери дан, а вери ди ан. Фридрих молча смотрел на происходящее и делал вид, что его как бы нет. Простите, господин, упала на колени Зозим. Встань, приказал Таргус. Пиши заново на этом листе. Зозим со всяким старанием написала исправленный вариант записи и ожидающе посмотрела на Таргуса. Пиши дальше. Работодатель обязуется вовремя выплачивать зарплату. обеспечивать достойное трёхразовое питание. Спустя 20 минут образцовый трудовой контракт был заключён. "У тебя есть подпись?" спросил Таргус. "Нет, господин. Я не знаю, господин," зачестил Зозим. "Тогда вот здесь напиши свою фамилию и имя вот в этой графе," указал Таргус. После того, как Зозим расписалась в графе работник, Таргус расписался в графе работодатель и поставил печать. «Все, теперь ты работаешь на меня, Зозим», — сообщил он бывшей рабыне. «Условно ты свободна, но тебя связывает сорокалетний контракт». Карлица явно не знала, как реагировать на происходящее, поэтому просто еще раз поклонилась и упала на колени. «Встань», — приказал Таргус. «Ты теперь свободный человек, который работает на меня, потому что в нашем герцогстве никто не терпит рабство. Ты же хочешь быть свободной и работать на меня?» «Да, господин», — опять ударилась лбом в пол Зозим. «Эх!» — вздохнул Таргус. «Вставай и отряхнись. Фридрих, о, ты еще здесь. Необходимо организовать личную комнату моей новой работницы, желательно неподалеку от моего кабинета, чтобы была для меня в близком доступе. Трехразовое питание с моего стола, одежное содержание, достойное отношение как к свободному с этого дня человеку. и ежемесячный оклад два рейхсталера». «А какая у нее будет должность?» — поинтересовался Фридрих. «Пусть будет пока что...» «Учителем латыни для наследника герцога», ответил Таргус с усмешкой. «Очень дорогой учитель, ваша светлость!» — покачал головой Фридрих. «Хорошо, тогда три рейхсталера!» Улыбка Таргуса стала еще шире, а затем исчезла с лица. «Ты что?» Забыл наш давний разговор? Не забыл, ваша светлость, поклонился Фридрих, явно недовольный. "Вот и хорошо, мой дорогой". Вновь улыбнулся Таргус, но уже несколько иначе, лицом, но не глазами. Выглядело всё это довольно жутко и принимающе. Не ждёшь от четырёхлетнего ребёнка таких мимических метаморфоз. Не могут дети в таком возрасте так смотреть и улыбаться. А еще они не могут готовить налоговые реформы, проектировать масштабные тренировочные лагеря и организовывать освобождение пяти тысяч христианских душ из Магометанского плена с одним им понятным мотивом. Подумал Фридрих, будь он сейчас взрослым, в кратчайшие сроки мог бы возвысить герцогство. «Можешь идти!» – отпустил его Таргус. «Теперь же вернемся к тебе, Зози. Слушай свои задачи». Герцкство Гольдштейн-Готорп, город Киль, 3 февраля 1733 года. Вот дела. Таргус, взбудораженный новостями, зашагал по кабинету герцога, который сидел с письмом в руках. Зейма, сходи за документом с пометкой СВ на красной полке. Зузим адаптировалась к новому климату, новому окружению и прибавила пару килограмм веса из-за качественно улучшенного питания. Только вот к ритму работы Таргуса она приспособится, ещё не смогла, поэтому сильно уставала. Сам Таргус тоже уставал, но стоически терпел, потому что армии нужна очень срочно, как и новые пушки с новыми боеприпасами для дульнозарядных мушкетов. Во что это выльется, понимаешь? спросил он у молчащего герцога. Понимаю и чувствую, что грядёт что-то очень масштабное и кровавое. Грустным голосом ответил Карл-Фридрих. И мы мимо этого не пройдём. Но не сразу ведь? Таргус принял из рук ассистентки папку с серым корешком и положил её на стол перед герцогом. Что мы имеем из диспозиций? Кто законный кандидат на трон? Фридрих Август. Кто ещё? Лещинский, ответил герцог. Станислав Лещинский. Нашёл нужную страницу в папке Таргус. «Но на него у меня мало информации. Чем знаменит?» Пусть Шлезвиг Гольдштейн является захолустьем, но это не мешает Карлу Фридриху быть в курсе всех новостей о громких событиях в Европе. Конкретно сейчас они раздумывали над тем, что делать в сложившейся ситуации. Август Сильный, король Речи Посполитой, известный также как Август II, двинул кони, о чем известили все дворы Европы. «Его поддержат французы», — произнес Карл Фридрих. «Дочь Лещинского, жена Людовика XV, он пойдет на многое, чтобы посадить на трон Речи Посполитой своего тестя. Тем более, что Лещинского поддержат все магнаты, он последние годы готовил к этому почву. Со стороны Фридриха Августа русские и... мы, то есть Священная Римская империя. Но в большей степени Австрийское королевство». Ну и прусам выгоднее, чтобы на троне сидел человек из наших, а не какой-то там французский кандидат, который будет вести соответствующую политику. Российская империя, прусское королевство Священной Римской империи, часть магнатов речи Посполитой и Фридрих Август против королевства франков, часть магнатов речи Посполитой и Станислава Лещинского перечислил стороны Таргус. Если бы я оставил, то поставил на первых Нежели на вторых испанцы ещё могут выступить на стороне Франции, добавил Карл Фридрих. Но это не точно. Очень скоро начнётся мясорубка, и нам надо не упустить свой шанс, произнёс Таргус. Сможешь отбрихаться от Карла VI, что не сможешь участвовать в текущей войне? Мы в большей степени сами решаем, участвовать или нет, пожал плечами отец. Никак не могу понять смысл этого государства, посетовал Таргус. Ладно, я спать. Зозим, собери документы и за мной. Вместе они покинули рабочий кабинет Герцега и прибыли в рабочий кабинет Таргуса. "Запомнил, о чём шла речь?" спросил у ассистентки Таргус. "Да, господин", ответила та. "Пиши", распорядился Таргус и направился к кровати. "Закончишь, потуши свечи". Раздевшись, он залез на перину и укрылся толстым одеялом. Он с давних пор любил укрываться потеплее. тренировочный лагерь Нёр. 17 апреля 1733 года. Задачачки, которые подкидывает ему жизнь, не были нерешаемыми. Таргус внутренне гордился тем, что умел решать разные задачи и всегда приходить к поставленным целям. Вот и сейчас он наблюдал за ещё вчера немытыми варварами, которые с стройными колоннами маршируют по плацу. Прошло слишком мало времени, это неполноценные солдаты. Они ни разу не проливали кровь на поле брани, но в текущих реалиях это скорее плюс, нежели минус. Современная война из категории тех войн, которые не требуют какой-то высочайшей квалификации от солдат. Тактической подготовки у этих солдат нет, но она и не требуется. Стрелковые цепи он применять не собирался. Не то оружие, а прилинейной тактики солдату думать вообще не надо. Скорее даже надо не думать, чтобы не сбиться с ритма перезарядки дульнозарядного мушкета. Поэтому Таргус и не готовил никаких элитных вояк из командного состава, не засоряя их пустые головы ненужными тактическими выкладками, помимо тех, которые имелись в уставе. Единственное, он заставил их наизусть разучить сигналы флагами и дублирующие их сигналы горна. Он разбил все два легиона на привычные ему когорты и манипулы, назначил самых толковых по мнению швейцарских инструкторов солдат деканами и центурионами, а также лично избрал самых сообразительных и быстро усваивающих примеры применения тактики, назначив их примепилами, которым вверил когорты. Эти персоны были временным явлением, первые бои покажут, что они из себя представляют». Карл Фридрих был очень недоволен решением Таргуса ставить в командование сиволапых, но тот был очень настойчив и не пустил в его легионы всякую местную феодальную знать. Пусть даже у них есть какие-то зачаточные знания о тактике и стратегии, но проблема совсем в другом. Таргус не доверял этим ублюдкам. Так получилось, что к прошедшим тяжёлую подготовку солдатам у него доверия больше, чем к совершенно левым для него напыщенным индюкам, которые не упускают случая помериться длинной родословной. Может и были среди них какие-то дарования, но кризис доверия между ними и Таргусом будет преодолён не скоро, если вообще будет. Вся беда в интересах. Рекруты стали рекрутами без своего согласия. Они преследуют один интерес выжить. заработать денег, а когда всё это закончится, вернуться в родные деревни и города, где продолжить жить так, будто ничего пережитого на войне никогда не происходило. А вот знатные войны это совершенно другой интерес. Каждый из них идёт на войну за славой, почётом и огромными деньгами три вещи, которые можно конвертировать в одну власть. На войне можно быть замеченным более высокоранговыми аристократами. Вершины скованной формальностями пищевой цепочки можно сделать головокружительную карьеру, если будешь находчивым и смелым. На войне можно совершить подвиг, оказавшись в нужный момент в нужном месте, а подвиги вознаграждаются иногда деньгами, а иногда и титулами. Всякое бывает. Из этих двух разностей Таргуш имел работать только с первой. Рекруты просты, у них понятная мотивация и потребности, из них можно лепить все, что угодно. А вот военная аристократия имеет сложную мотивацию и неудовлетворимые в строгих рамках легиона потребности. Поэтому Таргус отказался от мнимых преимуществ аристократии. В его легионах будет только один аристократ. Он. «Ты!» – Таргус подошел к чистящему мушкет-солдату. «Повтори-ка процедуру перезарядки!» Высокий германец в тренировочной форме вскочил, перехватил мушкет и начал максимально быстро, настолько насколько мог, заряжать мушкет. Он вытащил из портупеи портсигар с боеприпасом, вытащил из него бумажный патрон, поместил патрон в ствол, дослал его с помощью шомпола, поднял мушкет к плечу и начал озадаченно щупать портупею. Вот. Таргус наставительно поднял указательный палец. Где дозатор с запальным порохом? Не могу знать, ваша светлость, вытянулся солдат. А ты знаешь, что бывает за утерю в веренного тебе герцогством имущества и за хождение одетым не по форме? поинтересовался Таргус. 10 ударов кнутом за утерю в веренного герцогством имущества, 10 ударов кнутом за неуставную форму одежды, без особого энтузиазма ответил солдат. Имя? требовательно произнёс Таргус. Йоган, ваша светлость, ответил солдат. В совокупности 20 ударов. Йоган Таргус огляделся и обнаружил идущего куда-то швейцарца, кажется, крестьяна или что-то вроде того. Крестьянин! Вот этот солдат заслуживает наказания за утеряе имущества и последовавшее за этим неуставную форму одежды. Без фанатизма. 20 ударов. Собрать его подразделение и в их присутствии привести наказание в исполнение. Будь зёнова ж сэтлость приложил ладонь к груди швейцарец, поникший солдат ушёл вслед за ним, а Таргус продолжил обход лагеря. Германцы время от времени ложают даже до сих пор с разной степенью масштаба, но ложают. У него складывалось впечатление, что некоторые из них не способны усвоить дисциплину, поэтому обречены повторять свои и чужие ошибки. Нужно время, только оно и интенсивные тренировки могут вбить в их пустые головы такую святую вещь, как дисциплина. «Ну-ка, запиши! Зима!» — повернулся Таргус к неотступно следующей за ним Зозим. «На досуге, скажем, завтра вечером, мне необходимо заняться разработкой системы поощрений для отличившихся. Мы их все бьем и бьем, а толку никакого. Может, поощрения окажутся эффективнее?» Зозим кивнула и начала вписывать его слова в блокнот, еще одну уникальную для этих мест и времен разработку Таргуса. Пусть массового производства наладить не удастся, но для личных нужд он некоторое количество всё же произвёл. Эх, хорошо, когда у тебя в распоряжении целое герцогство со всеми городами, мастерами и их производствами, а не как обычно. Здесь мы видели всё, решил Таргус. Идём в промзону. Промзона под Килем. Тот же день. Модернизированные доменные печи ведут свой непрерывный цикл работы. Братья-шумахеры изначально подняли одну домну, на которой делали чугун, и катались, как сыр в масле на заказах. Но Таргусу такие смешные масштабы казались издевательством, поэтому он поставил еще четыре. Месяца два искали мастеров, заключали договора. Затем столько же строили, но зато теперь у него было очень много чугуна, который благодаря новой конструкции домен, коксу и новому механизму дутья, который тут ещё не применяли, получался более качественным, поэтому его покупали гораздо охотнее. Секрет уберегли высокая стена и караульная служба, которую несли солдаты из проходящих подготовку легионов. Местные жгли в домнах древесный уголь, потому что не знали кокса. Таргос тех процессом владел, поэтому по соседству с домином металлургическим производством находилась линия по изготовлению кокса из каменного угля. Уголь местные знают. Кто-то использует его в качестве топлива для печей, так как древесину добывать на некоторых землях запрещено в виду нужды в древесном угле. В целом каменный уголь известен давно. Его добывают здесь для нужд домохозяйств. Но серьёзных промышленных разработок не ведётся, потому что спрос несопоставим. Таргус отправил наёмных рудокопов добывать уголь. Первое время выход был мал, они не знали, как эффективно добывать его, но уже сейчас счёт пошёл на десятки тонн в неделю. Организовать производство кокса это форменный геморрой, но техпроцесс там предельно доступный для понимания. Это не производство пенициллина с нуля, что буквально невозможно в текущих условиях. Поэтому сейчас Донны получают непрерывный поток готового, пусть и низкокачественного кокса, который тем не менее превосходит всё, что есть у металлургов всего мира. Это позволяет производить просто фантастическое количество чугуна, который потом частично превращают в сталь, а частично продают в соседние герцогства. Комбинат, а по местным меркам это иначе и не назвать, по производству чугуна и стали принадлежит герцогу, то есть нет никаких посредников в виде купцов, владельцев, поэтому вся прибыль идёт прямиком в казну. Герцогу уже давно плевать, что там о нём будут думать остальные аристократы. Потому что он начал проповедовать один простой принцип: если это приносит пешеные деньги, это не заподло. Таргус мог бы поспорить с этим утверждением, но не стал. Текущие методы переделывания чугуна в сталь тоже ожидаемо оказались низкопроизводительными, поэтому Таргус решил внедрить пудлингование, но это дело не быстрое. Он не знал состава кирпичей, а текущие огнеупорные кирпичи для пудлинговых печей не подходили. Методом проб и ошибок наемными мастерами вырабатывался достаточно огнестойкий кирпич, поэтому пришлось разводить рядом производство стали классическим способом. Идеей его был еще и бессемеровский процесс, на который не решилась даже «Спарк», которая знала в тысячу раз больше «Таргуса» в сфере инженерии и металлургии. Технические возможности ограничивают его. Он сейчас даже пудлингование наладить не может, не говоря уже о бессемеровском процессе. Некоторые из мастеров пытались бежать с выведанными секретами, но их неотвратимо отлавливали и убивали, потому что никто не смеет красть у Таргуса. Еще он не забыл про Фридриха Бергхольца, который фактически украл у него не менее 25 тысяч рейхстайлеров. Всё записано, ждёт своего часа, который ещё не настал, потому что Бергхольд пока что нужен ему. Когда надобность в нём отпадёт, всё его имущество станет собственностью герцогства, а сам он будет распят на косом кресте. Как Таргус узнала о факте кражи, всё банально и просто. «В обозе Бергхольца служил неприметный мальчик, Арно, работающий на Таргуса. Он ночью проник в шатер Бергхольца и зафиксировал наличие около 27 тысяч рейхсталеров. Хотя Бергхольц по возвращении сообщил, что потратил почти все, вернул 2300 рейхсталеров для большей достоверности. Все-таки есть одно преимущество у детей, на них никто не подумает». Шпионы сейчас это преимущественно аристократы, путешествующие по странам и выведывающие какие-то интересные и полезные секреты. Шпионы низкого происхождения тоже есть, но они ограничены серьёзными сословными рамками. Если шпион низкого сословия легко может подсчитать количество солдат у противника, количество пушек в его арсеналах, то вот планы и намерения знать и противника узнать ему будет гораздо сложнее, практически невозможно. Но планы аристократов Таргуса не особо интересовали. Его больше интересовали более прагматичные вещи. Состояние крепостей на южной границе Шлезвика, готовность датских войск, экономическое состояние Дании и мнение простолюдинов Шлезвика о текущей власти. Эти простые вещи помогут как следует приготовиться к предстоящей кампании и разбить датчан в пух и прах силами его легионов. Есть у его легионов одно преимущество, которое позволит эффективно бороться даже против превосходящих сил противника, и имя ему пуля Неслера. В родном мире Таргуса такой штуки никогда не изобретали. Он узнал о ней в совершенно другом мире, в специализированной литературе об оружии века 19. -го. Пуля Неслера это полусферической формы боеприпас, имеющий выемку в днище. работает по принципу пули Миниуса, известный Таргусу по истории родного мира, то есть её юбка обжимает ствол и устраняет имеющийся зазор между пулей и поверхностью ствола. Только вот пуля Неслера может использоваться с гладкоствольным оружием, в основном в виду того, что является короткой и полусферической. Пулю Миниуса в гладкоствольном оружии не используешь, потому что нет нарезов, которые придадут стабилизирующее вращение длинной и тяжелой пули, которая благодаря этому пролетит в существенные, а для местных еще и поразительные дистанции с приемлемой для линейной тактики точностью. Пуля Неслера – это вариант для бедных, позволяющий увеличить дальнобойность гладкоствольных мушкетов вдвое, а то и втрое. Нарезные мушкеты нынче дорогие, зовутся они штуцерами и имеют скорость перезарядки, вызывающую зубную боль. Если со скорострельностью проблему можно решить посредством пули Миньюса, то вот с ценой ничего поделать нельзя. Таргус не горел желанием усложнять производство мушкетов, которые и так выдают слишком много брака. Сейчас солдаты вооружены мушкетами умопомрачительных 18 калибров. гатором пришлось изготовить серию из 18 типов пули лейк, что вызвало мучительное чувство жжения в области задницы таргуса. Он, конечно, задал единый стандарт производства: калибр 15 мм, длина ствола 1000 мм, масса оружия 5 кг. По такому стандарту уже два месяца производятся первые серийные мушкеты, но перевооружение идет медленно, потому что мануфактура выдает слишком много брака, из-за которого выпускается всего 100 мушкетов в день, вместо запланированных Таргусом 300. С этим ничего нельзя поделать. Он уже мысленно готовился к тому, что вступит в войну с датчанами с 18-ю калибрами на вооружении.